Глава двадцать третья «Помедленней!» – взмолился Макс. Фурий Кальдерон, куда мы так несемся, ворны, тебя забери!» Тави оглянулся через плечо, быстро шагая по улице, ведущей из цитадели. Разноцветные магические фонарики разбрасывали повсюду мягкий свет. Розовый, жёлтый, небесно-голубой. И несмотря на поздний час, на улицах было полно народу. «Сам не знаю, только я уверен, что-то не так». Макс вздохнул и прибавил шагу, чтобы догнать Тави. «С чего ты взял? Что было в письме?» Тави покачал головой. «Ничего особенного. Как дела? Мелкие новости из дома?» «Сообщение, что она остановилась в особняке человека по имени Надус на Садовой улице?» «О!» – сказал Макс. «Неудивительно, что ты запаниковал. Это ужасное пугающее письмо. И оно действительно стоит того, чтобы сбежать от Килиана и, возможно, поставить под угрозу благополучие всего королевства». Тави взглянул на Макса. Она написала разные неправильные вещи. Назвала моего дядю Бернхардом, а его зовут Бернард. Ещё она пишет, что моя младшая сестра делает огромные успехи в чтении, но у меня нет сестры. Что-то не так, но она не хотела сообщить это на бумаге». Макс нахмурился. «Ты уверен, что письмо настоящее? Мне в голову приходят имена парочки человек, которые с радостью подстерегли бы тебя в тёмном переулке поздним вечером». «Это её почерк», — ответил Тави. «Я уверен». Макс некоторое время молча шагал с ним рядом. «Знаешь, думаю, тебе нужно отправиться к ней выяснить, что происходит». «Ты так считаешь?» Макс серьёзным видом кивнул. «Ага. А ещё тебе стоит прихватить с собой кого-нибудь большого и устрашающего, но просто чтобы зря не рисковать». «Тоже неплохая идея», — сказал Тави, и они вышли на Садовую улицу. «А как мы узнаем, какой дом принадлежит Недусу?» «Я уже в нём бывал», — сказал Макс. «Там живёт молодая вдова?» — поинтересовался Тави. Макс фыркнул. Нет. Ну а Сорнадо был лучшим фехтовальщиком своего поколения. Он тренировал многих великих людей: принца Псасептимуса, Рариса Валериана, капитана Майлса из Королевского легиона, Олдрика Меча, Лартаса и Мартаса из Парции и дюжины других. И ты у него учился? – спросил Тави. Да, весь первый год в академии, кивнул Макс. Прекрасный человек и потрясающий владеет мечом, хотя ему, наверное, уже лет восемьдесят. Лучше наставник из всех, которые у меня были, включая моего отца». «А сейчас ты у него тренируешься?» «Нет», — ответил Макс. «Почему?» Макс пожал плечами. «Он сказал, что больше ничему не может меня научить на тренировочной площадке. Все остальное я узнаю сам на поле боя». Тави кивнул и задумчиво пожевал нижнюю губу. «А как он относится к Короне?» «Он истинный приверженец дома Гая и власти Первого Лорда. Но мне кажется, самого Гая он презирает». «И почему же?» Макс пожал плечами, но ответил с полной уверенностью. «Что-то между ними произошло. Я не знаю подробностей, но с предателями короны сэр Энадос никаких дел не имеет. Он очень порядочный и надёжный человек». Макс кивком показал на большой красивый дом, который, однако, казался совсем маленьким по сравнению со своими соседями. «Это здесь». Но когда они постучали им сообщили, что сэр Энадоса и его гостей нет дома, Тави показал привратнику письмо от своей тёти, Тот кивнул и вернулся с другим письмом, которое протянул Тави. Тави взял его и прочитал, когда они пошли назад по улице. «Она... О, великие фурии, Макс! Она на садовом приеме, который устраивает лорд Халар!» Макс удивлённо приподнял брови. «Правда? Из того, что ты про неё говорил, я сделал вывод, что она не любительница подобных развлечений». «Не любительница», — хмурясь подтвердил Тави. «Могу побиться об заклад, что Лего Диана накинется на неё точно стая злобных щук. Макс взял письмо, прочитал его и тоже нахмурился. «Она пишет, что надеется получить возможность посмотреть дворец в компанию с одним из верховных лордов». Макс прищурился. «Но верховных лордов пускают во дворец во время зимнего фестиваля только тогда, когда им назначена аудианция у первого лорда. Она пытается попасть к Гаю», — тихо сказал Тави. «Она не может сказать это прямо из-за опасений, что письмо попадёт не в те руки, но именно по этой причине она меня искала, чтобы попасть к Гаю. Но это невозможно». Тихо сказал Макс. «Я знаю». Так же тихо ответил Тави. «В этом-то и проблема». «Что?» «Моя тётя...» «Понимаешь, у меня такое впечатление, будто моя тётя и сэр Недус одинаково относятся к Гаю. Она никогда не хотела даже на милю к нему приближаться». «В таком случае, почему она пытается встретиться с ним сейчас?» Спросил Макс. Тави пожал плечами. «Я отчаянно нужно его повидать, иначе она не стала бы этого делать. Зашифрованные письма...» Она остановилась в доме Человека Верного Короне, а не в крепости, и отправилась на светский приём. «Да ещё в дом Калара. Это опасно». Тави задумчиво нахмурился. «Калара и Квитейн являются самыми могущественными верховными лордами. И соперниками. Оба одинаково ненавидят Гая. А моя тётя пользуется его расположением. Да, вряд ли у Том ждёт тёплый приём», — сказал Макс. «Она должна это понимать. Зачем она туда отправилась?» Он сделал глубокий вдох. «Никак не могу понять, но это меня ужасно беспокоит». «Я... похоже на второе кальдеронское сражение». «Интуиция вопит не своим голосом, что речь идёт об очень важных вещах». Макс целую минуту разглядывал Тави, затем кивнул. «Может, ты и прав. Со мной такое бывало на стене пару раз. Жуткие были ночи. Но твоя тётя не попадёт в Гаю Тави. Её даже ко мне не пропустят. Киллиан и слышать об этом не захочет». «А ей и не нужно», — ответил Тави. «Идём». «Куда?» Весело поинтересовался Макс. «В дом Калара», — сказал Тави. «Я с ней поговорю. Я смогу передать от неё сообщение первому лорду. Мы не откроем ей тайну, Киллиан будет счастлив, а если у неё что-то серьёзное, тогда...» «Что тогда?» — спросил Макс. «Ты собираешься отдать королевский приказ, чтобы решить её проблему?» Макс встретился глазами Стави. «Если честно, я ужасно боюсь Стави. Что бы я ни делал, когда изображаю из себя Гая, с последствиями придётся разбираться ему. Я же не первый лорд». Я не обладаю властью, чтобы приказать легионам действовать или отправить помощь от имени короны. Тави нахмурился. Келлиан скажет, что легионы и гадко значеют, его не знают. Достаточно того, что мне это известно. Фыркнув, заявил Макс. Тави покачал головой. Неужели ты думаешь, Гай предпочёл бы, чтобы мы стояли в сторонке и ничего не делали, в то время как его землям и подданным угрожает опасность? Макс наградил Тави кислым взглядом. «У тебя по риторике оценки лучше, чем у меня. Я не собираюсь в это ввязываться вместе с тобой. Что бы ты ни сказал, я не намерен заниматься политической игрой и отдавать приказ от имени Гая. Нарушать правила Академии, чтобы защитить семьи студентов от неприятностей – это одно, а посылать людей на смерть – совсем другое». «Отлично. Пойдём поговорим с моей тётей», – сказал Тави. «Узнаем, что происходит. Если это что-то серьёзное, сообщим Киллиану, и пусть они с Майлсом решают, что делать дальше. Согласен?» Макс кивнул. «Согласен. Но надеюсь, Брэнсис не заметит тебя на приеме своего отца». «Я совсем о нём забыл», — раздражённо буркнул Тави. «И зря», — сказал Макс. «Тави, я давно хотел с тобой о нём поговорить. Мне кажется, Брэнсис не совсем нормальный. Ты это знал?» «На голову?» — нахмурившись спросил Тави. «Да», — ответил Макс. «Он опасен. Вот почему я всегда стараюсь хорошенько ему врезать, когда мне представляется такая возможность». «Чтобы он понял, что должен меня опасаться и держаться подальше. По сути, свое он трус, но тебя он не боится. Ему нравится думать о том, как он причиняет тебе боль, а ты собираешься войти в его дом». «Я его не боюсь, Макс». «Я знаю», — ответил Макс. «Идиот», — Тави вздохнул. «Если тебе будет легче, мы войдем и сразу же выйдем. Чем быстрее мы вернемся в цитадель, тем меньше шансов, что Килиан нас прикончит». «Хорошая мысль», — сказал Макс. «Так он прикончит нас только чуть-чуть».